Номер 47. Байка. Стратек. Жили-были мыши, и все их обижали. Как-то пошли они к мудрому филину и говорят. «Мудрый филин, помоги советам. Все нас обижают, коты разные, совы. Что нам делать?» Филин подумал и говорит. «А вы станьте ежами. У ежиков иголки, их никто не обижает». Мыши обрадовались и побежали домой, но по дороге одна мышка сказала, «Как же мы станем ежиками?» И все побежали обратно, чтобы задать этот вопрос мудрому филину. Прибежав, они спросили, «Мудрый филин, а как же мы станем ежиками?» И ответил филин, «Ребята, вы меня ерундой не грузите, я стратегией занимаюсь». «Мораль». Неожиданное объяснение еще не означает решение проблемы. Комментарий. Случается, что беседа с мудрым психотерапевтом или психологом носит аналогичный характер. В утрированной форме это передает следующий анекдот. Пациент. «Не могу дышать тосом». Психотерапевт. «Дышите ртом». Пациент. «Спасибо. Сколько сведя?» Психотерапевт. «50 долларов». Диапазон применения байки, тренинги эффективной коммуникации, терапевтические мишени, планирование и поэтапная реализация конкретных целей, целеполагания.